Глава двадцать пятая. «А почему бы и нет?» Алиса. «Чего это все такие воодушевленные?» — хмыкнула я, замечая уже не первую кучку гудящих, как пчел в улье девушек. Прохладный душ смог привести меня в чувство после встречи с Керрианом. Жар отступил, как и безумное желание, но на их место пришло раздражение. Ведь удовлетворения я так и не получила. «Так бал скоро?» — пожала плечом Дионика. Судя по всему, девушки обсуждают наряды и парней, которые их пригласили. «Странно. Вчера я этого не заметила», — хмыкнула я. «Так вчера тебе было и не до этого, ведь так?» Шагали с Дионикой к столовой. Я очень надеялась, что этот завтрак пройдёт спокойно, и ничего из ряда вон выходящего не случится. Мы вышли из комнаты с чуть раньше, намереваясь быстро покушать, пока столовая не заполнилась под завязку адептами и отправиться на лекции. На мою неудачу, похоже, именно такая мысль посетила и всех остальных, потому что все столы были заняты, кроме нашего. Не стоит говорить, что пока я стояла у раздачи, то чувствовала на себе множество взглядов, которые липко скользили по моему телу. Было такое ощущение, словно по коже ползают опарыши, мерзкие, противные и тошнотворные. Набрав поднос с едой, которая разительно отличалась от земной по вкусу, как и по цвету. Благо, что Диони ко мне шепотом рассказывала, что из себя представляет данное блюдо, мы направились к нашему столу для отбросов. Моя тарелка была опустошена почти наполовину, когда за спиной послышалось деликатное покашливание. Проигнорировав его, я вновь почерпнула ложкой подобие каши, так как в моем понимании она не может иметь синий оттенок, но не успела донести до рта, потому что над духом прозвенел девичий голосок. милиса сегодня планируется вечеринка. «Придёшь?» — скосила глаза в сторону замерзшей Дионики, которая сидела рядом со мной, спиной ко всем здесь собравшимся, и по её выражению лица поняла, что она пребывает в шоке от услышанного. «А вас не смущает, что я сижу за столом для отбросов?» Сдёрнула я бровь, оборачиваясь и наблюдая двух девушек, в глазах которых читалось дикое любопытство. «Да нет», — повела одна из них плечом. «Если тебя смущает этот стол, то можешь пересесть за наш?» «Мы с Алексой будем тебе рады?» Я сразу обратила внимание на то, что они пригласили только меня, без бездиойники. И такой расклад вещей мне определённо не нравился. «Спасибо», — хмыкнула я, чувствуя, как Ди расстроилась. Ведь эта дурёха, скорее всего, подумала, что я её брошу. Но мне и здесь неплохо. А по поводу вечеринки я подумаю, но не могу ничего обещать. Надо было видеть, как эти девицы захлопали своими длинными ресницами, не ожидая от меня такого ответа. А на что они рассчитывали? Хотя ясное дело на что. Думали, что загноблённая и замученная Мелисса бросится к ним в ноги от такого щедрого предложения и будет им пятки целовать. Нет уж, увольте. Не нужны мне их вечеринки. Ты, если передумаешь, то приходи. Общежитие артефакторов, третий этаж, комната 45. Начало в восемь вечера. Так после шести запрещено выходить, удивилась я. Вот. Одна из них протянула мне маленькую горошинку. «Если соберёшься, то просто раздави её, и перед тобой откроется портал в нашу комнату». С этими словами девушки развернулись и о чём-то тихо переговариваясь направились к тому самому столу, за которым сидела красноволосая Ребекка. «Я бы не пошла на твоём месте», — тихо прошептала Дионика. «Это подруги Ребекки с факультета артефакторики и...» «Не переживай, я и так не пойду». «Начнём с того, что здесь для меня всё новое. А закончим тем, что это подруги Ребекки, которая меня ненавидит. Впрочем, я её тоже. От этой компашки можно ожидать всё, что угодно. Так что нет. Да ещё плюс ко всему вечеринка в восемь вечера. Несмотря на то, что после шести выходить из своих комнат запрещено. Бред какой-то. Поставить под угрозу свою жизнь из-за какого-то веселья? У них что, совсем мозгов нет? Нафырчавшись вдоволь, отчего Ди даже немного посмеялась, Мы отправились на лекции. Шагая по каменным коридорам, прямо как в моем сне, я разговаривала с Дионикой по поводу каникул. «Я останусь одна в академии», — грустно поджала губа она. «Там, где я выросла, мне нет места, потому что теперь я совершеннолетняя». «Ничего не одна», — попыталась подбодрить подругу. «А как же я?» «А ты отправишься к себе домой, Лиса, и я тебе очень сочувствую». «Потому что семья у тебя ужасная». «Не отправлюсь. Что я забыла?» махнул рукой, даже не допуская такой мысли. «Дело в том, что, когда наступает первый день каникул, все адепты переносятся порталом, каждый в свои дома. Это правило Академии. Ректор строго за этим следит». «Он бы лучше за порядком следил», — буркнула злобно, не желая видеть горячо любимых, родственничков милисы «Я сочувствую, но улизнуть у тебя не получится». Ди только хотела что-то добавить, как её прервали, крича мое имя на весь коридор. «Мелисса, стой!» Оглянулась, замечая быстро шагающего в мою сторону Салдера. Парень так спешил, что едва не бежал. «Привет!» — улыбнулась я, чувствуя, как по телу пошли непонятные вибрации. Забегала глазами по проходящим мимо адептам и по тем, кто специально остановился, чтобы подслушать сей разговор. И когда взгляд встретился с Керрианом, который спокойно стоял, облокотившись о стену, то сердце учащенно забилось, а я стала ругать себя, на чём свет стоит. «Ну как, ты согласна?» — вклинился в мои мысли голос Салдера. С трудом оторвав внимание от брата Кришти, который, не стесняясь, лапал меня глазами, я натянута улыбнулась и посмотрела на Сала. «Эм, даже не знаю», — качнула головой, не имея ни малейшего представления, что сейчас мне говорил этот мило улыбающийся парень. Если дело в платье, то не переживай. У тебя будет самое красивое, поверь». «Соглашайся. Новогодний бал — важное событие в жизни каждого адепта». «Бал», — повторила я, чувствуя, как кожа полыхает от взгляда Керриана. «Ну да, бал», — кивнул Сал. «Ну так что, ты согласна пойти на него со мной?» «На бал?» — Сал кивнул. «С тобой?» — вновь уточнила я. Боевик снова кивнул. «Знаешь, я...» Хотела ответить отказом, но потом подумала и решила. А почему бы нет? Хорошо, я не против. Салдер довольно улыбнулся и, пожелав мне удачного дня, развернулся в сторону невозмутимого Керриана, глаза которого полыхали яростью.